Ташка прыснула от смеха, а л е с ь к а надулась и демонстративно ушла в дом. Надо же, какие мы обидчивые, сказала ей в спину Ирма. Пойдем пить чай. И вот уже пятая чашка ароматного напитка стояла перед Ташей, л е с ь к а и Ирма и даже новый член их семьи Чехов, попив его, ушли по своим делам, а она все продолжала сидеть и горевать, глядя на красивые чашки на столе. Добрый день. услышала она уже знакомый голос у беседки стоял Клим и улыбаясь смотрел на нее это было так необычно ведь до этого и взгляд да и его сарказм доводили ее до мурашек а тут улыбка заподозрив неладное Таша сказала что-то еще случилось да серьезно ответил Клим сегодня мы с вами будем ловить убийцу Жули мы не поверила своему шам Таша и даже встала от удивления именно подтвердил Клим. Но можете не вставать. Он жестом показал ей сесть обратно на стул. Делать это мы будем прямо здесь. А что полиция? поинтересовалась на всякий случай Таша. Не справляется? вздохнул Клим. Надо помочь. Ну, надо так надо. Легко согласилась она. Этот странный человек действовал на нее гипнотически. Таша сразу хотелось ему подчиниться без всякого сопротивления. А у вас есть план? Поинтересовалась она, замечая, что с приходом этого человека куда-то исчезла любимая депрессия. Да, уверенно ответил Клим. Будем ловить его на живца. Как интересно. Таша уже полностью прониклась этой затеей. Кто у нас будет живцом? Подсадной уткой? Начал излагать свой план Клим. У нас будете вы. Кем? Снова обиделась Таша. Мы же с вами договорились, что я ракша. Прошу не путать ваш зоопарк с детективными терминами, спокойно пояснил Клим. Одним словом, сейчас вы сделаете пару звонков, и мы будем ждать, когда придут вас убивать. На этих словах у к л и м а пикнул телефон, и прочитав сообщение, он добавил: согласно последней информации, сделать надо будет один звонок. А вы будете меня о хранять? с надеждой спросила Таша. Клим осмотрел беседку и, видимо, удовлетворившись результатами, сказал. Да, пожалуй, назначайте место убийцы здесь. Я сяду под ваш огромный стол и оттуда буду все контролировать. А вы уверены, что это будет удобно? Засомневалась Таша. Здесь скатерть до пола. В этом и суть, успокоил ее Клим, что преступник меня не заметил. Не переживайте, у меня еще ни одна подсадная утка не пострадала. Надеюсь, осторожно сказал Аташа. Очень не хочется быть первой. Так кто у нас убийца? Кому звонить и вообще? С чего вы взяли, что он моментально прибежит меня убивать? Не сомневайтесь даже, сказал Клим. Вы для него очень опасны. И протянул листок с именем и телефоном. Звоните. Не может быть, сказала Таша, прочитав имя. Что я ему сделала? На самом деле ничего, улыбнулся Клим. Всему виной ваш длинный язык. Клим сидел под столом и думал про убийство Юрки. Какая нелепая, какая обидная смерть! Именно тогда, когда он влюбился по-настоящему взаимно, и как получилось до самой смерти. Нет сейчас ни Юрки, ни его любимой Джульетты. По своим каналам он выяснил, что сын Жули учится в Чехии, и она два раза в год летает к нему, попутно заезжая на курорт Карловы Вары попить живительной воды. Клим точно не знал, но ему очень хотелось верить, что эти двое, увидев друг друга, поняли, как они были одиноки до этого момента на самом деле, и как им не хватало друг друга, что все остальное в их жизни было лишь предисловием к этой самой важной встрече в судьбе. И Юрка, страшный трус в отношениях, не смог удержаться и открылся этому чувству снова, как в детстве, когда Юрка так трогательно страдал по своей однокласснице Таше. Клим позавидовал ему, ведь он смог, не побоялся, а Клим десять лет прожил с человеком, которого не то чтобы не любил, он прожил с человеком, которому был полностью равнодушен, а это даже хуже, чем ненависть. Трус, вот кто точно трус, ведь если на чистоту, то и не разводился он только потому, что боялся трудностей, слез, уговоров, жить с завязанными глазами было проще. Вы здесь? крикнул он из-под стола. Да, о д н о с л о ж н о ответила Таша. Скажите, когда в одиннадцатом классе Юрка на вечере пригласил вас танцевать, почему вы ему отказали? Вдруг спросил он, словно это было самое важное в эту секунду.